Глава 14. Два дня до Нового года. Утром 30 декабря Полина впервые в жизни опоздала на работу. Из-за обрыва проводов трамваи встали, а дублирующие их маршрутки народ брал штурмом. Полине удалось втиснуться только в третий прошедший микроавтобус, но это не спасло. На работу она явилась с опозданием на полчаса. Быстро подходя к кабинету, она уже приготовилась оправдываться перед Иваном, но внезапно обнаружила, что дверь заперта. Ивана еще не было. «Странно». — недоумевала Полина, поливая фикус. — Неужели проспал? — А может... — сердце кольнуло острой иголкой. — Заночевал у Арины. Еще через полчаса заглянула Алла Эдуардовна. — Что, Ивана Андреевича еще нет? Хотела уточнить, он вечером на корпоративе Дедом Морозом будет? У нас конкурсы с призами запланированы. — Я спрошу, когда появится. — Пообещала Полина. — А что там с путевкой в Великий Устюг? — поинтересовалась Поклонская. — Удалось собрать денег? — Удалось. Полина счастливо улыбнулась. Сегодня утром она как раз видела, как невзгодины садились в такси с чемоданами, а Сонечка подпрыгивала от радости в своих новых валенках. Девочка увидела ее в окне и помахала рукой, и Полина от всей души загадала, чтобы Даша с Костей помирились в сказочной вотчине Деда Мороза. «Иван Андреевич как раз собирается поблагодарить всех на банкете», добавила она. Бухгалтерша обещала заглянуть попозже, чтобы застать начальство, и ушла. А Полина с тревогой взглянула на часы. Иван Андреевич никогда так надолго не опаздывал. Неужели что-то случилось? Она уже было собралась позвонить ему на мобильный, когда начальник появился в дверях. «Доброе утро, Полина! Сделайте мне кофе!» И он быстро прошел в кабинет, неся в руках пакет из художественного магазина. Когда позже Полина заглянула к нему с чашкой эспрессо, Иван склонился над белым листом с мелком в руках и увлеченно рисовал. При виде нее он быстро накрыл рисунок папкой с документами. «Спасибо, Полина!» Он улыбнулся ей. а ей хотелось плакать. Арина вернулась, Иван рисует новый ее портрет. Уже не карандашом, пастелью. Ради этих карандашей он даже опоздал на работу, не мог дождаться вечера и с самого утра помчался в художественный магазин. Арина его муза, а Полина всего лишь помощница, которая приносит кофе. Новый портрет? Она нашла в себе силу улыбнуться в ответ. Иван отчего-то смутился. Бросил взгляд на рисунок, накрытый бумагами, будто не хотел, чтобы Полина увидела хотя бы фрагмент. «Не буду мешать». Полина поставила чашку с кофе на край стола и вышла. Хотя больше всего на свете хотелось выхватить портрет и разорвать его на мелкие кусочки. Она так больше не выдержит. Полина вернулась в приемную, взяла из лотка принтера чистый лист и вывела на нем дрожащей рукой. «Прошу уволить меня по собственному желанию». Арина проснулась от того, что ее трясла за плечо квартирная хозяйка. Ее визгливый голос зудил из зудел, как жирная надоедливая муха. «Арина, да проснись ты! Ты что, обкурилась чего? Или что хуже?» «Ничего я не обкурилась», — пробормотала Арина, с трудом продирая глаза. Зоя грозно нависла над ней и всматривалась в ее лицо. «Спишь тут, как убитая! Хоть бы позвонили для приличия, прежде чем врываться!» — огрызнулась Арина. «Обзвонилась вся!» Рявкнула Зоя, потрясая связкой ключей. «Казимировна сказала, дома ты, со вчерашнего дня не выходила. Мужика какого-то привела». «А кстати!» Арина рывком села на диване и осоловела огляделась. «Где Иван?» Она лежала на диване одетой, и кто-то заботливо укрыл ее пледом. «Не набрехала, значит, старая клюшка!» Сощурилась Зоя. «Был мужик! Я же говорила, борделя в своей квартире не допущу!» Арина подозревала, что квартирная хозяйка одинока и несчастна, поэтому и бесится при одной мысли, что Арина пользуется успехом у мужчин. Но она не в том положении, чтобы высказывать свои версии вслух. «Между прочим, я вам за квартиру деньги немалые плачу», — напомнила Арина. «Где же все-таки Иван?» Последнее, что она помнила, это как они с ним пили чай. Речь Ивана становилась все более бессвязной, снотворная начинала действовать. «Вот только не на него. На нее!» Арина со стоном схватилась за раскалывающуюся голову. «Что? Похмелье?» Злорадно склонилась над ней хозяйка. «Принесите воды», — хрипло попросила Арина. «Сейчас!» — фыркнула Зоя. «Я тебе в служанке не нанималась!» «От нее жалости не дождешься». Арина встала с дивана и, покачиваясь, прошла на кухню. На столе стояли две пустые чашки. Иван что-то заподозрил и подменил их. Это Арина выпила предназначенное ему снотворное, и это ее сознание стало отключаться, а голос Ивана звучал все более неразборчиво, пока она не провалилась в сон. Недооценила она дурака. «Пей!» Зоя сполоснула одну из чашек, налила в нее воды и сунула ей. Арина жадно выпила. «Рассказывай, что тут у тебя произошло!» Зоя по-хозяйски села за стол и уставилась на нее. И Арину внезапно прорвала. Она рассказала Зое, как Иван сначала влюбился в нее без памяти, а потом внезапно разлюбил и хотел бросить. И как она хотела его удержать, приготовила чай со снотворным. «Дура ты!» — фыркнула Зоя. «Хотела, как в кино, мужика поить. Только жизнь — не мыльная опера. За все приходится платить. Кстати, об оплате. Я за деньгами пришла». «За какими деньгами? За декабрь у меня все оплачено!» — возмутилась Арина. «За декабря оплачено, как за последний месяц», — напомнила Зоя. «А если собираешься оставаться здесь в январе, плати авансом». «Нет у меня денег», — Арина жалостливо шмыгнула носом и устремила на квартирную хозяйку взгляд полной мольбы. «Может, дадите мне отсрочку?» «Я не военкомат», — Зоя поднялась из-за стола. «Или плати, или съезжай первого января». И хозяйка ушла, хлопнув дверью. Глупо ждать милости от женщины по фамилии Мухина. Угрюмо подумала Арина. — А вот Ивана можно еще попытаться вернуть. Она прошла в комнату и достала из шкафа эффектное брендовое платье. После обеда офис потихоньку опустел. Все торопились домой, чтобы принарядиться к вечернему корпоративу. — Прошу уволить меня по собственному желанию. — Уже в который раз вывела Полина. Руки дрожали, почерк был далек от идеального. Не хотелось, чтобы Иван запомнил ее нервной истеричкой с неаккуратным почерком. Зазвонил мобильный. «Я внизу», — сообщила Клара. Еще вчера не договорились, что сестра отвезет ее в салон красоты, а оттуда домой за платьем и в ресторан. «Спускаюсь», — отозвалась Полина, скомкала лист с заявлением и отправила в корзину. К десяткам испорченных черновиков. Она сходит на корпоратив, а уволится в новом году. За каникулу у нее будет время написать идеальное заявление. «Иван Андреевич», — Полина заглянула в кабинет, где Иван по-прежнему увлеченно рисовал портрет. «Я пойду?» «Конечно, Полина. Увидимся на корпоративе». Он тепло улыбнулся ей и снова склонился к портрету. Полина прикрыла дверь, чувствуя себя третьей лишней, сорвала с вешалки пуховик и выскочила в коридор. Три часа спустя Полина стояла у зеркала в своей комнате, уже полностью готовая к корпоративу. А добрая фея Клара застегивала молнию на изумрудном платье. Валя! Клара отступила на шаг и довольно оглядела сестру с головы до ног. «Ну что скажешь, сестричка?» «Это я!» улыбнулась Полина. Больше всего она боялась, что после хлопот стилиста не узнает себя в зеркале, как участницы модных телевизионных проектов. Но нет, стилист не изменил ее внешность, он проявил ее, как будто увеличив настройки яркости и контраста. Искусный макияж углубил синеву глаз, коралловая помада подчеркнула мягкую линию губ, от хайлайтера кожа словно засияла изнутри. Романтичные золотистые локоны, выпущенные на свободу из привычного гладкого пучка, спадали на обнаженные плечи, а изумрудное платье подчеркнуло хрупкость и женственность фигуры. «Конечно, это ты!» — воскликнула Клара. «И теперь ты точно не останешься незамеченной!» «Вот только заметит ли ее Иван?» Полина не разделяла уверенности старшей сестры. «Ведь с любовью, с первого взгляда на всю жизнь конкурировать невозможно». Загремели замки, хлопнула входная дверь. пуская вернувшихся домой путешественниц. «Мама, бабушка!» Полина с Кларой поспешили встретить родных. С непривычкой Полина путалась в длинном платье. «Стоило уехать из дома, чтобы увидеть такое!» Мама восхищенно округлила глаза, разглядывая Полину. А бабушка достала очки и с умилением сложила руки на груди. «Полечка, куда же ты собралась? На бал? На корпоратив!» — объяснила Полина. «Это бал нашего времени!» — иронично заметила Клара и взглянула на часы. — И мне уже пора вести нашу принцессу. — Как, уже? — замешкалась Полина. — Давайте хотя бы чаю попьем. Она обернулась к маме и бабушке. — Расскажите, как отдохнули? — Нечего тебе с нами засиживаться, дочка. Мама с улыбкой подтолкнула ее к двери. — Езжай! Она говорится, мы всегда успеем. Клара подхватила с тумбочки ключи от машины, и сестры вышли из квартиры. К вечеру Иван успел завершить портрет и заехал домой, чтобы переодеться. и как будто на свадьбу собрался». Отец сложил газету и одобрительно оглядел его белую рубашку и темно-синий костюм в полоску. «Думаешь, ей понравится?» Иван задал вопрос и только потом понял, что не назвал имени. Но отец понял его с полуслова. «Полине, ты понравишься даже в крестьянской рубахе, как у нашего прадеда». «Это уж чересчур», улыбнулся Иван, вспомнив, как они втроем смотрели фотографии. «Признайся, отец, семейный альбом — это был тест?» Это был просто хороший вечер. Отец многозначительно взглянул на него. «Ведь хороший Иван. Самый лучший за последнее время», — подтвердил Иван. «А я тебе сразу сказал, что Полина хорошая девушка, еще когда ее голос по телефону услышал». Отец напомнил о том дне, когда Иван пригласил Полину на ланч. Сколько времени Иван тогда потерял напрасно. Погнался за незнакомкой в толпе. А мог бы уже тогда заключить в объятия Полину? Нет, не мог бы». Иван вспомнил о своих мыслях тогда, о белой фате, о детях, у елки. Он тогда не любил Полину и, представляя ее своей женой, боялся, что обидит нелюбовью, сделает несчастными их обоих. И это время, две недели до Нового года, ему было нужно созреть. И роман с Ариной был нужен, чтобы напиться своей хмельной любовью с первого взгляда до пьяна, а потом протрезветь и увидеть свою истинную любовь на всю жизнь — Полину. Сомнений не было. Теперь он знал наверняка, кому подарят бабушкино кольцо с изумрудом. Иван обнял отца и поспешил навстречу своей истинной мечте. К ресторану прорывались по предновогодним пробкам. Пока Клара нервничала, переживала, что они опаздывают, и бурно возмущалась наглости некоторых водителей, Полина молчала и не выражала тревоги, как будто все происходящее ее не касалось. Но когда, наконец, добрались до места назначения, Клара заметила, что руки младшей сестры дрожат. «Нервничаешь?» Клара припарковалась у обочины и успокаивающе сжала холодную ладонь Полины. «Мне бы твоей смелости, Клара!» — отмерла Полина. «Хоть чуть-чуть!» «Мне бы тоже смелости не помешала, пробормотала писательница. Она ведь так и не решилась сказать сестре про то, что наняла Арину. «Тебе? Неужели ты чего-то на свете боишься?» Полина недоверчиво повернулась к ней. «Еще как! Например, я очень сильно боюсь потерять близких мне людей!» — призналась Клара, собираясь духом. «Вот сейчас она ей все расскажет!» «Ты про Носова?» «Не переживай, вы помиритесь, а я всегда буду рядом с тобой!» Полина крепко обняла ее так, что у Клары перехватило дыхание, а признание застыло на губах. «Сейчас не лучшее время», — малодушно подумала она. «Пусть Полина погуляет на корпоративе, а об она расскажет ей завтра. Нельзя же тащить за собой такую чудовищную ложь в Новый год. Пусть останется в старом». Они вышли из машины, и Клара ободряюще подмигнула сестре. «Иди и блистай!» «Спасибо тебе, Клара. Ты лучшая сестра на свете!» Полина быстро поднялась по ступенькам ресторана, придерживая платье, и скрылась внутри. А Клара села в машину и невидящим взглядом уставилась прямо перед собой. «Какая же она трусиха!» «Да ее саму трясет при мысли о том, чтобы сказать сестре правду!» «Скажу завтра!» — решила она. «31 декабря — волшебный праздник!» Клара надеялась, что Полина не станет сильно сердиться на нее в такой особенный день. Погруженная в свои переживания, Клара не заметила, как по тротуару быстро порацокала расфуфуренная Арина и вошла в ресторан. Посидев еще несколько минут и успокоившись, Клара завела мотор, но вдруг услышала сигнал мобильного. Вибрировал клатч, забытый Полиной на сиденье. Надо вернуть его сестре. Клара взяла клатч и вышла из машины. В банкетном зале уже собрался весь коллектив. Бухгалтерша Алла эдуардана со своей свитой заняли два мягких дивана у стены и о чем-то увлеченно шушукались. Остальные столпились вокруг стола с закусками и напитками. В углу отсвечивала большая нарядная елка в серебристых шарах, а пространство в центре было отдано под танцы. Когда Иван вошел, как раз играла новогодняя музыка, и несколько сотрудников помоложе пританцовывали, держа бокалы шампанского. «Иван Андреевич!» Поклонская поднялась ему навстречу. «А мы только вас и ждем, чтобы начать веселье!» «А Полина уже здесь?» Иван огляделся, не находя девушки среди собравшихся. «Посмотрите внимательней!» Главбух повела взглядом в сторону. У елки в полоборота к нему стояла сказочная красавица в изумрудном платье в пол. Тонкая, тоненькая и воздушная. Что казалось, она вот-вот оторвется от пола и воспарит к потолку, как волшебная фея. «Полина!» — взволнованно позвал он. Фея порывисто обернулась, взметнулось облако золотистых локонов. Иван не подозревал, что его помощница — роскошные волосы принцессы. Она ведь всегда собирала их в пучок. Но сейчас, когда они, наконец, вырвались наружу из плена шпилек, ему показалось, что и сама Полина дала волю эмоциям. В ее глазах, всегда таких непроницаемо спокойных, бушевала настоящая буря. В них были и любовь, и радость, и тоска, и надежда, и отчаяние. А может, все дело в том, что гирлянда на елке быстро замигала, и в чередовании света и тени Ивану почудилось то, чего нет? С чего он взял, что Полина ответит на его чувства? Он мог только надеяться на это после того, как наберется смелости и признается ей в любви. Полина, вы прекрасно выглядите. Он на миг поймал ее прохладную ладонь. Никуда не исчезайте, нам нужно поговорить. Но сперва я сделаю объявление. Прежде всего он начальник, на которого сейчас в ожидании смотрит весь коллектив. а уже потом влюбленный мужчина. Иван вышел в центр зала и дал знак диджею приглушить музыку. «Дорогие коллеги! Хочу сердечно поблагодарить всех из вас, кто принял участие в сборе средств на путевку для Сони». Иван запнулся, поняв, что его слова звучат слишком официально, и широко улыбнулся. «Прямо сейчас девочка с родителями едет на поезде в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. И эту сказку мы с вами осуществили вместе! Ура!» Радостно поддержали сотрудники. «Спасибо за вашу доброту и отзывчивость. Для меня большая честь работать с вами. Вместе нам все по плечу. И за этот год мы уже доказали, что справимся с любыми трудностями». «Под вашим чутким руководством, Иван Андреевич, мы совсем справимся!» Стоявшая в первых рядах Алла Эдуардовна Поклонская оцелютовала ему бокалом с шампанским. «Справимся! Справимся!» Дружным эхом откликнулись сотрудники. «Спасибо за вашу поддержку!» Иван обвел взглядом коллектив, который стал ему особенно близким за минувшие выходные. «Этот непростой для нас год мы заканчиваем с хорошими результатами и уверенно смотрим в будущее, желая процветания нашему общему делу, а вашим семьям счастья, благополучия!» Он остановился взглядом на Полине и порывисто добавил. «И любви в новом году!» Грянул гром аплодисментов и поздравлений. Ивана обступили сотрудники, кто-то сунул ему бокал с шампанским, и в этой радостной круговерти он упустил Полину из вида. — С Новым годом! Поздравляю! Иван рассыпался ответными поздравлениями и пытался выбраться из толпы, но как будто оказался в заколдованном круге. А когда он наконец, освободился, то угодил прямо в объятия Арины. Она обвела его своими руками плетьми и жарко шепнула. «Привет, Ванечка!» «Что ты здесь делаешь?» — оторопел Иван, отлепляя от себя ее руки. «Мы вчера странно расстались!» — промурлыкала Арина. На ней было откровенное красное платье, все в поетках. «Ты не обиделся, что я заснула на самом интересном месте? Прости, малыш, я устала с поезда». «Малыш?» — поразился он. «Арина никогда его так не называла. Если только...» Он порывисто обернулся и увидел, как метнулась в сторону от них Полина. «Ну, конечно!» Арина работала на публику и заявляла на него свои права перед другой женщиной. Оттолкнув актрису, Иван выбежал вслед за Полиной из зала. Полина бежала по длинному коридору. Бежала от него. Полина! «Полина!» – окликнул он. От его крика она пошатнулась, запуталась в длинном платье и упала на пол. «Полина!» В несколько шагов он одолел разделявшее их пространство и помог ей подняться. «Ты в порядке?» «Нет!» Полина замотала головой так, что ее волосы хлестнули его по лицу. «Я не в порядке!» В ее голубых глазах было столько боли, что у него оборвалось сердце. «Ты что-то сломала? Вывихнула ногу? Что у тебя болит?» Он с тревогой сжал ее плечи. «Иван Андреевич!» Звенящим от обиды голосом воскликнула Полина. «Вы издеваетесь!» «Нет, Полина!» Он застыл в оцепенении. «Я за тебя волнуюсь! Я тебя... Ваня!» прервал его вкрадчивый голос арины куда же ты сбежал я ведь не сказала тебе самого главного арина оставь меня в покое раздраженно бросил иван даже не удостоив девушку взглядом полина дернулась в его руках но он крепко держал ее не собираясь отпускать пока не скажет того на чем его прервала арина что даже не смотришь на меня арина фальшиво вздохнула рядом а ведь говорил что я твоя любовь с первого взгляда вот и верь после этого мужчинам Эту реплику она, видимо, адресовала Полине и попала прямиком в цель. Полина снова дернулась и сухо попросила. «Иван Андреевич, пустите! Вы делаете мне больно!» Он поспешно отнял руки, и Полина тут же метнулась в сторону, а Арина навязчиво встала между ними. «Полина, не уходи!» — взмолился он. «Нам нужно поговорить!» Полина остановилась, настороженно глядя на него. «Только я первая, окей?» Арина развязно кивнула ей через плечо. — Мне ведь тоже надо тебе признаться, Ваня. Оплатить тебе откровенностью на откровенность. — В чем? — Иван раздраженно взглянул на нее. Арина больше не вызывала в нем никаких теплых чувств. После того, как она попыталась опоить его снотворным, он окончательно избавился от романтических иллюзий на ее счет. «У меня никогда не было алого шарфа!» Арина триумфально улыбнулась и выдержала эффектную паузу. «И в тот вечер, когда ты влюбился с первого взгляда, не меня ты видел на улице!» «Как не тебя!» Иван растерянно моргнул. «Я актриса, Ванечка!» нежно пропела Арина. «И меня наняли, чтобы я сыграла для тебя роль незнакомки!» «Наняли?» опешил Иван. «И кто же?» «Это становится интересным!» Глядя ему за спину, Арина хищно улыбнулась и ткнула пальцем. «А вот и она!» Иван обернулся. К ним приближалась высокая ржеволосая женщина с черным кладчем в руках. «Полина, ты забыла кладч!» Она приветливо махнула рукой, и Иван узнал сестру Полины. Клара подошла ближе, заметила Арину, и улыбка сползла с ее губ. «Вот и свиделись, писательница!» Арина торжествующе ухмыльнулась. «Ты как раз вовремя. Я рассказывала Ивану, как ты наняла меня на роль незнакомки». «Тебя наняла Клара?» Не поверил Иван. Клара молчала, как в ступоре. «Ты не знаешь самого интересного, Ваня». Арина повернулась к нему, наслаждаясь его замешательством. «Я должна была устроить тебе худшее свидание на свете и разочаровать тебя по полной программе». «Зачем?» Он окончательно перестал что-либо понимать. «Ваня...» «Ты правда дурак или притворяешься?» Арина снисходительно склонила голову. «Зачем одной женщине пытаться избавиться от другой? Причина одна — любовь!» Арина хочет сказать, что Клара его любит. «Ну это же... Это просто смешно! Мы с Кларой даже знакомы не были. Увиделись впервые пару дней назад, когда мы с Полиной...» Иван растерянно повернулся к девушке и увидел, что она дрожит всем телом, в ужасе глядя на сестру. «Клара, как ты могла?» — воскликнула Полина. «Полина, послушай!» Клара кинулась к ней, но Полина оттолкнула ее и выбежала из ресторана. «Ну и гадина же ты, змеющенка!» Неприязненно бросила Клара и повернулась к Ивану. «Нет времени объяснять. Просто знайте, Иван, что Полина вас любит, а я хотела, чтобы у нее появился шанс. Вы были так увлечены своей погоней за мечтой?» Клара с досадой махнула рукой с кладчем, который так и не успела отдать, и бросилась за сестрой. Иван тоже хотел последовать за ними, но Арина встала у него на пути. «Еще не все сказала?» – раздраженно спросил он. Выходит, Арина врала ему с самой первой встречи, а он всему верил. И правда, дурак он и есть. Клара заплатила мне только аванс, а вторую часть я так и не получила, потому что влюбилась в тебя, Ванечка, и условия контракта не выполнила. Она смеялась ему в глаза и даже не пыталась это скрыть. «Врешь! Никогда ты меня не любила!» «Ладно, признаю. В дураков не влюбляйся. Но из-за тебя я потеряла гонорар, и теперь мне нечем платить за квартиру». В мгновение Иван смотрел на нее, не понимая, что он от него хочет. «Тебе нужны деньги?» – дошло до него. «Бинго, Ванечка! Уже сделай мне подарок к Новому году. Подари мне еще пару месяцев в Москве. А лучше больше. Ты же добрый!» Арина нахально уставилась на него, показав истинное лицо. И как он мог так сильно заблуждаться и считать ее нежной и милой? — По-моему, ты загостилась в Москве. Иван отодвинул ее в сторону и поспешил к выходу. Он и так потерял слишком много драгоценного времени. Изумрудное платье Полины, поверх которого была накинута короткая шубка Клары, оказалось хорошим маяком. Полина уже успела перейти улицу и порядком удалиться от ресторана. К счастью, на ее пути не было коварных переулков, где она могла бы запросто затеряться, и Кларе удалось догнать сестру. «Полина, постой!» Она поймала ее за руку. «Зачем, Клара? Зачем ты это сделала?» Полина выдернула руку и отшатнулась от нее, как от предательницы. И в ее глазах не было ненависти, только боль, непонимание и обида. «Я хотела помочь тебе!» выдохнула в свое оправдание Клара. «Ты бы мне очень помогла, если бы перестала вмешиваться в мою жизнь!» Полина зашагала прочь, подметая изумрудным подолом уличную грязь, как была в одних туфлях. — Ты простудишься. — Давай я отвезу тебя домой. Клара снова нагнала ее. — Оставь меня в покое! Полина так взглянула на нее, что Клара больше не посмела ее задерживать. Только сунула ей в руки клач и с тяжелым сердцем пошла к машине. Полина брела по улице, не разбирая пути. Ей было все равно, куда идти, лишь бы подальше от жалких оправданий сестры и растерянного взгляда Ивана. Она так и не решилась признаться ему в любви сама, и теперь он сложит два плюс два и все поймет о ее чувствах. Зазвонил мобильный. Иван. Полина, дрогнувшей рукой, сбросила вызов. Она не представляла, о чем с ним говорить и как он теперь поведет себя с ней. Уволит, потому что идеальная помощница в миг утратила высочайшее доверие? Пожалеет и сделает вид, что ничего не было? А может, станет искать настоящую незнакомку, которая с первого взгляда украла его сердце? «Ах, Клара, Клара, зачем ты только вмешалась?» Иван снова набрал ее. Полина отключила телефон и чуть не попала под колеса такси, которое выруливало из переулка. «Девушка, куда ж вы?» Пожилой таксист с седыми висками с досадой высунулся из-за кошка, но, едва взглянув, передумал отчитывать и дружелюбно предложил. «Подвезти?» Полина поняла, что замерзла, а туфли промокли насквозь и с благодарностью скользнула на заднее сиденье. Назвала адрес, отвернулась к окну. Желания общаться не было. Таксист попался понимающий. Окликнул Полину только тогда, когда свернул во двор дома. — Сколько с меня? — Полина потянулась за кладчем. — Одну улыбку. — Что? — она недоумевающе взглянула на серьезного таксиста. — Неужели вздумался не заигрывать? — Знаете, я сейчас не в настроении. — Вижу, — мягко перебил он. — Не переживайте так, все наладится. А-а-а... Полина замялась деньгами в руках и поняла, что таксист не возьмет. «Бывают такие случаи, когда люди помогают незнакомцам просто так, не ожидая ничего взамен. Спасибо вам!» — от души поблагодарила она и убрала купюру в клатч. «С наступающим!» — улыбнулся таксист на прощание и уехал помогать кому-то еще. Лифт не работал. Внизу громко матерились монтеры. Пришлось, подобрав длинный подол платья, подниматься пешком. На площадке у двери Невзгодиных стояла стройная брюнетка с чемоданом и настойчиво трезвонила в пустую квартиру. — Вы к Невзгодиным? — окликнула ее Полина. — Они уехали. — Куда? — девушка порывисто обернулась и взглянула на нее большими карими глазами, глазами незнакомки с портрета. — Великий Устюг! — ошеломленно выпалила Полина. Сомнений не было. Если Арина была только похожа на рисунок, то стоящая перед ней девушка казалась ожившим портретом. — Не может быть! — растерялась незнакомка. — Они же никуда не собирались. Костя говорил, что на Новый год они будут дома. — Вы сестра Кости? — догадалась Полина, бросив взгляд на чемодан. — Агата, стюардесса. — Я только из Парижа! — кивнула Агата. — Вчера была в Москве, но не успела заехать к брату между рейсами. Только позвонила, но он мне про Великий Устюг ничего не сказал. — Когда они уехали? — Утром. У меня телефон был разряжен, а потом я в самолете была... «Наверное, Костя мне не дозвонился, а я хотела сюрприз сделать, нагрянуть без предупреждения». «Не удался сюрприз». Агата удрученно вздохнула и потянула на себя ручку чемодана. «Ладно, пойду». «Подождите». Полина преградила ей путь. «Разве это не поразительно, что незнакомка, которую искал Иван, оказалась сестрой ее соседа? И разве случайность, что из-за путевки в Великий Устюг, которую Иван с Полиной подарили невзгоденным, Агата очутилась перед закрытой дверью? Что такое?» — удивилась незнакомка. «Вы — мой шанс все исправить», — твердо сказала Полина. «В каком смысле?» — она настороженно взглянула на нее. «Вы верите в любовь с первого взгляда?» — спросила Полина. Девушка недоуменно вздернула соболинную бровь, и Полина поспешно замахала руками. «Нет-нет, я не в том смысле. Вас ищет один человек, очень хороший человек. Вам нужно с ним встретиться». Иван отчаялся найти Полину на улице. На его звонки она не отвечала, и он решил ехать к ней домой, когда в трубке раздался ее звенящий, как струна голос: «Иван Андреевич, приезжайте в кафе «Соната», это срочно!» Она продиктовала адрес рядом с ее домом и отключилась прежде, чем он успел вставить хоть слово. «Что ж, в «Сонату» так в «Сонату». Хорошо, что он не успел глотнуть шампанского на корпоративе и мог сесть за руль. «Иван Андреевич!» — помахала рукой Алла Эдуардовна, которая курила на крыльце ресторана в окружении своей свиты. «Вы нас уже покидаете? А как же конкурсы от Деда Мороза? Простите, леди, дела!» И он сел в машину и завел мотор. Неудобно сбегать с корпоратива так быстро, но торжественную часть он уже выполнил, а теперь пора заняться личным. «Знаем мы эти дела!» Главбух с улыбкой кивнула, провожая взглядом машину начальника. «Как думаете, девочки, скоро они поженятся?» «Кто?» — недоуменно заморгала кадровичка Клюева. Детей у нее не было, и Дед Мороз со Снегурочкой к ней не приходили, так что она еще не знала того, что уже было ясно всем остальным. — Царев Полина, конечно, — хором ответила свита. — Это она его своим зеленым платьем за пять минут окрутила? Клюева удивленно округлила глаза. — Тут дело не в платье, а в шубке Снегурочки, — добродушно усмехнулась Алла Эдуардовна. — И не окрутила, а дождалась. Она строго взглянула на болтушку. — Чтобы мне про Полину больше не судачили, ясно? — Ясно, — растерянно пробормотала та. — Ну что встали? Идем Деда Мороза выбирать. Поклонская хлопнула в ладоши, и на крыльце не осталось ни души. Войдя в кафе, Иван огляделся в поисках Полины. Накануне Нового года в заведении было людно, и, пробираясь между переполненных столиков, он никак не мог отыскать Полину. — Простите, — он поймал спешащего официанта. «Вы не видели тут девушку в изумрудном платье?» Официант на бегу покачал головой, и озабоченно сообщил, что свободных столиков нет. И тут Иван увидел ее. Незнакомка в огненно-алом шарфе, сидящая за столиком у окна, обернулась к нему и неуверенно помахала рукой. «Вы, Иван?» Она улыбнулась ему знакомой улыбкой с портрета. «Я Агата. Полина рассказала мне совершенно удивительную историю о том, как вы меня искали». «А где Полина?» Иван растерянно посмотрел на пустой стул напротив. Она ушла. Иван ошеломленно опустился на стул и положил на стол свернутый в трубочку портрет. «Ничего не понимаю». «Я приехала к брату, а Полина рассказала, что он с семьей уехал в Великий Устюг», объяснила Агата, поправив свой сказочный огненно-алый шарф. У нее было необыкновенное имя, и сама она была такой же красивой и необыкновенной, как в тот день, когда Иван впервые увидел ее на улице». «Вы та самая Агата, которая звонила Кости? потрясенно понял Иван. «А Соня ваша племянница!» — кивнула она с любовью. «Полина рассказала про письмо Сонечки и про то, как вы помогли собрать деньги на путевку. Я была очень тронута. Она взглянула на него из-под веера густых ресниц, которые он с таким трепетом рисовал. А еще Полина рассказала, как вы меня искали, и убедила, что я должна с вами встретиться. И я подумала, почему бы нет?» Перед Новым годом так хочется верить в чудеса и в любовь. Агата смотрела на него с интересом и с надеждой одинокой женщины на счастье. «Я правда искал вас, Агата», — медленно признался Иван. «Даже частного детектива нанял. Полина ей об этом рассказала». Улыбнулась Агата. «Но детектив и не смог бы меня найти. В тот вечер я случайно оказалась в том районе. Завезла посылку в перерыве между рейсами». «Вы стюардесса?» — догадался он. Гата кивнула и потянула уголок шарфа. Оранжево-красный шелк огненными всполохами потек между пальцев, открывая лебединую шею. «Вчера днем я была в Москве, вечером в Париже, а сегодня вернулась обратно. С таким графиком трудно устроить личную жизнь. Но знаете, иногда такая тоска накатывает. Хочется, чтобы тебя кто-то ждал на земле». И она снова бросила на него красноречивый взгляд, поощряя и ободряя. «Кто-то особенный». Кто способен откликнуться на письмо незнакомой девочки и помочь ее желанию исполниться? Агата давала ему зеленый свет. В ее глазах он был героем. Она была готова принять его ухаживание и стать его женщиной. — Агата, вы потрясающая женщина! Иван запнулся, подбирая подходящие слова, чтобы не обидеть ее. — Но не Полина! — догадалась Агата, ее чувственные губы тронула грустная улыбка. — Это ведь ее портрет и не мой! Она кивнула на свернутый в трубочку рисунок. «Можно посмотреть?» Иван кивнул, и Агата развернула рисунок, с которого смотрела Полина. «Вы непременно встретите свою любовь», — пообещал Иван. «Знаете, иногда, чтобы ее найти, достаточно просто присмотреться к тому, кто рядом». «Это рисунок влюбленного мужчины». Агата свернула портрет и с улыбкой притянула ему. «Идите к ней. Скажите, что любите. Подвести вас?» — предложил Иван, бросив взгляд на ее чемодан. «Тяжелый, наверное». «Ночью у меня снова рейс, новый аэропорт не еще рано. Пожалуй, я посижу здесь, позвоню старому приятелю и приглашу на чашечку кофе». Иван понял, что его совет Агата не оставила без внимания. Он пожелал ей счастья и, направившись к выходу, услышал, как она звонит какому-то Макару. «Может быть, у старого приятеля Агаты появится шанс на счастье? Какие только чудеса не происходят под Новый год!» После ссоры с Полиной Клара села в машину и ехала не разбирая пути. Только припарковавшись во дворе, она огляделась и поняла, что на автопилоте домчалась до дома Носова. Он требовал, чтобы Полина и Иван узнали всю правду. Теперь они знают, только кому от этого лучше. Клара со стоном уронила голову на руль. Она чувствовала себя совершенно опустошенной и потерянной. Она не знала, сколько времени просидела так. Кажется, она даже задремала. Ей снова приснился один из тех тоскливых снов, где она потерялась в метели и откуда ее вырвал стук в окно. Клара подняла заплаканные глаза и увидела Носова, который с тревогой склонился к стеклу. Она открыла дверь и вышла из машины. «Что с тобой? Полина и Иван все знают. Полина теперь меня ненавидит!» Клара всхлипнула, а Носов привлек ее к своей груди и поцеловал в висок, прогоняя все тревоги. «Все правильно. Полине нужно время, она обязательно тебя простит». Он говорил простые слова, от которых становилось теплей, и в сердце просыпалась надежда. «Пойдем домой». Носа взял у нее ключи, поставил машину на сигнализацию и повел Клару за собой. Как давно ей хотелось, чтобы в ее жизни появился мужчина, который возьмет ее за руку и поведет за собой. «Я тебя никуда не отпущу», — хотела сказать писательница, но не успела. Они шли вдоль дома, когда откуда-то сверху донесся чудовищный хруст, как будто в дребезги раскололось небо. Клара подняла голову и увидела, как прямо на нее с высокой крыши летит неумолимая ледяная глыба. «Как глупо!» Известная писательница погибла от гигантской сосульки накануне Нового года. Как жаль! Она так и не успела сказать Носову, что любит его. В следующий миг Клара отлетела от ударов сугроб на обочине. Снег смягчил падение, а следом раздался оглушительный грохот, от которого сжалось сердце. «Мужчину убила!» — резанул по ушам истошный Бабий Визг. «Женщина, с вами все в порядке?» Клара кубарем скатилась с сугроба и бросилась к Носову, который без движения лежал на асфальте среди обломков льда. Ее герой не медлил ни мгновения, когда спасал ее. Он вытолкнул ее из-под удара, а сам... Носов! Клара бросилась к сыщику, рухнула на колени, вглядываясь в его застывшее лицо. Он был без сознания. Жив! Ей удалось нащупать слабую ниточку пульса, и теперь Клара боялась выпустить ее из рук, словно от этого зависела жизнь Носова. скорую скорее бросила она сердобольной прохожей суетившейся вокруг них до приезда медиков клара не тронулась с места всматриваясь в залитое кровью лицо носова который не задумываясь отдал за нее свою жизнь поправиться ваш герой пожилая доктор тронула ее за плечо можно поехать с ним клара порывисто шагнула к машине скорой помощи это ваш муж клара сердито взглянула на нее что за глупые вопросы он ее жизнь ее судьба ее герой «Хорошо, поехали!» — кивнула доктор. Клара юркнула в скорую, взяла носово за руку и принялась сочинять для них долгую и счастливую жизнь. В ней они с Носовым и их дочкой лепили снеговика, а командор радостно прыгал рядом. Когда Полина вернулась домой, мама с бабушкой с тревогой всплеснули руками. «Что случилось?» На бал уходила блистательная принцесса, а вернулась унылая золушка со спутанными ветром волосами и платьем, испачканным в грязи. «Ты что, по улице гуляла?» Полина молча прошла в комнату, сняла платье, потом смыла макияж в ванной. «Полечка, да что стряслось?» Мама с бабушкой прошли за ней в комнату. «Все хорошо», — механически ответила Полина. «Я исправила то, что натворила Клара. Иван теперь будет счастлив со своей незнакомкой». «Что опять натворила Клара?» — нахмурилась мама. «Какой Иван? Твой начальник? С какой незнакомкой?» — заинтересовалась бабушка. Полина молча повалилась лицом в подушку, а мама поманила бабушку за собой и прикрыла дверь в комнату. Через час раздался нетерпеливый звонок в квартиру. Мама и бабушка Полины удивленно переглянулись. «Как на пожар звонят! Кто такой нетерпеливый?» Через порог, размахивая сложенным в трубочку листом бумаги, порывисто шагнул высокий незнакомец, одетый как жених. «Полина, я...» Он запнулся под перекрестным взглядом любопытных глаз. «Вы, наверное, мама и бабушка Полины». — А вы, наверное, Иван, начальник Полины, — догадалась Лидия. Иван кивнул и нетерпеливо заглянул им за спины. — Полина дома? Лидия постучала в комнату дочери и объявила. — Полина, к тебе! Пока Иван снимал обувь, Полина успела наспех привести себя в порядок. Дверь в комнату захлопнулась за нежданным гостем, отсекая любопытные взгляды мамы и бабушки. — И что все это значит? — Алифтина Никитишна озадаченно поправила очки на носу. «Кажется, Иван понял, что будет счастлив только с нашей Полиной», — мечтательно улыбнулась Лидия. Случается же чудеса под Новый год! Ты это говорила, когда с отцом Клары познакомилась, и когда одиннадцать лет спустя от отца Полины забеременела!» Скептически заметила Левтина Никитишна. «А я ни о чем не жалею!» — возразила Лидия. «В моей жизни была большая любовь дважды, и на памяти об этом у меня остались две чудесные дочки. Кстати, что же там такое натворила Клара?» Она набрала номер старшей дочери, но телефон не отвечал. — Иван Андреевич? — настороженно спросила Полина, когда Иван вошел в ее комнату. — Что вы тут делаете? Она не могла представить, какая сила на свете могла оторвать Ивана от Агаты в этот вечер и привести к ней домой. Пришел сделать то, чего не успел на корпоративе. Иван порывисто шагнул к ней и, не давая помниться, поцеловал. Полина сотни раз целовалась с Иваном в мечтах. Но разве придуманные поцелуи могли сравниться с настоящими? От этого невероятного счастья, которого она уже не ждала, Полина вся затрепетала. Но оставался один важный вопрос, который требовал срочного ответа. — Иван Андреевич! — выдохнула она, отстраняясь. — Вы видели Агату? — Видел. — И что? Она заглянула в синие глаза, боясь увидеть в них отражение другой женщины. — И я здесь! — твердо сказал Иван. Вы ведь мечтали о любви с первого взгляда. До конца не веря своему счастью, прошептала Полина. Я мечтала тебе, Полина. Просто мне нужно было время, чтобы это понять. Прости, что так долго. И он снова поцеловал ее, влюбленно и нежно. А портрет? Полина вспомнила, как увлеченно он рисовал, запершись в кабинете. Ах да! Иван поднял с пола свернутый в трубочку листок, перевязанный красной лентой. Он выронил его, когда обнимал Полину. Это тебе! «Зачем мне портрет Арины?» — напряглась Полина. «При чем тут Арина?» — не понял Иван. «Разверни!» С замирающим сердцем Полина взяла сверток и непослушными пальцами развязала красную ленту. С пастельного рисунка на нее смотрела она сама. Портрет был узнаваемым, как отражение в зеркале. Но в то же время это было необыкновенное отражение. Удивительная красавица, которая словно светилась изнутри. Полина никогда не видела себя такой. «Это я?» Она узнавала и не узнавала себя на портрете. «Это ты!» — с нежностью улыбнулся Иван. «Я мечтал нарисовать тебя пастелью. И сегодня утром помчался в художественный магазин за мелками, поэтому и опоздал на работу». Полина вспомнила, с какой любовью он вырисовывал портрет днем, ее сердце до краев затопила радость. Она не мечтала, что Иван когда-то нарисует ее портрет. Нарисует ее такой изумительной красавицей. Слова больше были не нужны. Иван привлек ее к себе, и рисунок выпал из руки Полины. Но Полина и Иван этого даже не заметили. В то же время в больнице на окраине Москвы Носов пришел в себя и открыл глаза. Клара, сидевшая у его постели, порывисто сжала его руку. «Как, как ты?», ты? – одновременно произнесли они. Она взволнованным и высоким голосом. Он тише и глуше. И также одновременно ответили. «Я, Я в порядке. Поряд. Ты спас мне жизнь». — добавила Клара. Носов слабо улыбнулся, разбитыми в кровь губами. — Пустяки. — Нет, не пустяки! — горячо возразила Клара. — Теперь я, как честная женщина, обязана выйти за тебя замуж. — Ты делаешь мне предложение? — не поверил Носов, приподнимаясь на койке. — Да! — кивнула Клара и нетерпеливо спросила. — Что скажешь? — Скажу, что я обычный человек, — медленно ответил Носов. — И боюсь тебя разочаровать. — Ты необычный, Егор! — Клара порывисто сжала его руку. «Ты мой герой!» «Это меня и пугает. Я живой человек со своими слабостями и недостатками. Ты не сможешь переписать меня, как своих героев, Клара. В этом вся проблема». «Это не проблема, это жизнь!» Улыбнулась Клара. «И я хочу провести ее с тобой». «Уверена?» «Абсолютно». «Так ты согласен?» Носов предпочитал словам действия, поэтому притянул Клару к себе и крепко поцеловал. Доктор, которая привезла пациента по скорой, заглянула в палату и с улыбкой прикрыла дверь. Герой определенно шел на поправку.